1 марта. Иван Лукич уехал на юг по делам комитета. Вероятно, он боится ЧК, вероятно, тоже торгует хлебом. Хлеб, табак, какао, вино — он не брезгует никаким товаром, он копит деньги на хутор. Егоров возмущен, бросил, старикача задал. А все из-за корысти. Разве в нашем деле возможна корысть? В нашем деле надо в чистой рубашке, как, например, господин поручик... Ах, окаянные! Поганят народ, рублем соблазняют. Он ютится на заднем дворе в клетушке. В правом углу — образа. Бог — саваов и Христос Спаситель. В левом — высокий, окованный железом сундук. В нем браунинги, патроны, бомбы, ручные гранаты. Крышка с внутренней стороны заклеена лубочной картинкой. «Жизнь человека». Восхождение, детство, юность, женитьба. женить женитьба, старость, могила. Под могилою — ад, черти с трезубцами и хвостами, и гиенна — вечный огонь. Егоров тыкает пальцем. Вот, забывают люди про это. Я говорю, Егоров, уезжал бы и ты, никак нет, господин полковник. Смотри, Егоров. Ведь арестуют. Не арестуют. Я их всех сундуком взорву. Я улыбаюсь. А это не грех? Грех? Грех бесов сокрушать. Где это слыхано, господин полковник? 2 марта. Федя звонит, что нас ищут. Я и ему предложил уехать. Он, разумеется, отказался. Где вы Там и я, господин полковник. Помирать так уж вместе, черт бы их всех побрал. Я знаю, что мы играем с огнем, но не хочу, не могу бросить дело. Я сохраняю надежду, что Федя узнает адрес начальника ВЧК. ВЧК. Какая стыдливость. Почему не охранки? Ведь тот же царский застенок. И тот же Шемякин суд. Я хожу по Москве. Хлопьями валит снег. Он застилает бульвары, площади, переулки, Белеют крыши домов, Белеет трепещущий воздух, Бьют на спаской башне часы. Я думаю о наших свиданиях, о Больге. Ее вера — мое неверие, Ее радость — мое несчастье, Ее победа — мой бесславный конец. И обратно, конечно. Мне тяжело возвращаться к ней. 3 марта. Истины нам знать не дано, но то, что мы знаем, разорвано на две части. Одна у них, другая у нас. Не всякое слово облечется в живую плоть, не всякое может изойти кровью, их слово изошло ею. Пролились не реки, а океаны. Во имя чего? Ольга говорит во имя братства, равенства и свободы. Ей снится сон, сон снится и мне. А явь! Не суета ли сует? Я поднял меч, я не мог его не поднять, не мог, потому что я сын России. А теперь друзья мои и искренние отступили от меня, и ближние мои стоят вдали, я близок к падению, Но скорбь моя всегда передо мною. Четвертое марта. Я, конечно, вернулся к ней. Ее комната тоже чужая. Слишком голые стены. Слишком наглый, слишком обидный портрет. Ольга, сними. Она послушалась. Она снимает золоченую раму. Потом садится и берет мою руку. — Хочешь, Жорж, я погадаю тебе? — Я не верю в гадание. И я не верю, что она хочет гадать. Я говорю, не надо. Ты где-нибудь служишь? Служу. Где? Она называет какой-то ком. Попечение о детях. О пролетарских детях, конечно. В партии? Да. Я вешал за партию. Я молчу. Она тоже долго молчит. Жош, что, Ольга, так где же, по-твоему, правда? Ведь не в белых же? Нет. Не в зеленых же? Нет. Не в старых же партиях? Нет. Так где же? Не знаю. На заводе, в казарме, в деревне, у простых неискушенных людей. Но не в вас. Она встала и наклонилась ко мне, и вдруг быстро и сильно обнимает меня. Я чувствую ее тело, ее высокую и мягкую грудь. Так обнимала груша. Мне некогда, Ольга. Прощай. 5 марта. Жорж, ты любишь другую? Не знаю, Ольга, не знаю. Не знаешь? Ты меня разлюбил? Как я ждала тебя, Жорж, а потом... Потом ты бандит. Я не могла. Ты должен понять. Но скажи, кто она, кто другая? Ольга, ее уже нет. Значит, правда. Значит, я не ошиблась. Нет, Жорж, я не люблю. Я ненавижу. Да, я ненавижу тебя. Она плачет. Льются женские обильные слезы, как у груши в лесу. — Ольга! — Нет, ты изменник, ты предатель, ты враг народа, ты наш, ты мой враг. — Ольга, я тебе сказала, уйди! Второй раз она гонит меня. Пусть так. Мне жалко моей любви, но у меня нет ни гнева, ни сострадания. На улице я забуду о ней. 6 марта. В «Известиях» напечатано новое преступление белогвардейцев, предательский взрыв в наркомздраве. В ЧК, стоя на страже революционных завоеваний, открыла очередной заговор наемников-антанты, меньшевиков и эсеров. 5 марта в 4 часа пополудни Агенты ее явились для ареста некоего Петра Ларионова, служившего сторожем в упомянутом учреждении. Ларионов, оказавшийся опасным бандитом, забаррикадировался в своей квартире. В ответ на требование выдать оружие раздался оглушительный взрыв убитые товарищи Ветцис, Бирк и Щепанский.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 Я прощался с профессором, когда позвонили. Профессор вздрогнул. Я взял браунинг и пошел отворить. На пороге стояла Ольга. «Почему у тебя револьвер?» «Меня ищут». «Кто ищет?» «Твои друзья-коммунисты». Она не села, а почти упала на стул, как была, в папахе и шубе. «Жорж, ты уедешь, да?» «Да, Ольга. Жорж, милый, возьми меня с собой. Жорж, куда? Куда хочешь? Возьми меня с собой, куда хочешь?» Так просила игруша. «И почему эта женщина в папахе с коротко остриженной головой, эта чужая мне незнакомка, говорит со мной на «ты» и зовет меня Жоржем?» «Нет, Ольга. Жорж, будь чем хочешь, делай, что хочешь, но не отказывай. Пожалей, ведь я люблю тебя, Жорж, ведь я любила тебя всегда». «Нет, Ольга, потому что я коммунистка? Потому что я была против вас?» «Я молчу. Ну, скажи же, скажи!» Она не плачет, глаза ее сухи. Она ждет. Так ожидала груша ответа, другого ответа. «Потому что я тебя не люблю!» Я сказал и сам не поверил себе. Она потупилась, звенел стаканами на кухне профессор. Тикали стенные часы кукушка, и, помню, за окном кружился медленный снег. Тринадцатое марта. Я в вагоне. Пахнет полушубками и махоркой. В дальнем углу в темноте какой-то малый наяривает на балалайке. «Ах, кому не, кому не моя, ах, и рожа-то вся подлая твоя!» Чего я достиг? Позади свежевырытые могилы. Впереди что ожидает меня впереди? Труден путь и далек, И не видится, и не предчувствуется конца. Завтра они падут. Кто их заменит? Феди? Егорови? Вред? Или белоручки? Святые Касьяны? не вложившие в язвы перстов. Но ведь надо строить, не разрушать. Ольга, я сказал, что я ее не люблю. Да мир опустел для меня. Россия Ольга, Ольга Россия. Неправда. А груша? Нет груши. Нет и мечты об Ольге. Замкнулся круг. Не тот ли последний, когда утрачивается надежда? У коммунии карманы все в дырах, У коммунии полцарствия в ворах. Свистит пронзительно паровоз, Погромыхивают колеса, Наяривает в темноте балалайка. Мчится поезд. Куда? 14 марта. Мчится поезд. Я вижу... Под обнаженной березой без шапки стоит человек с веревкой на шее. На что крестишься? Крестись на восход. Я вижу, разгорается красный огонь. Береют голые плечи. Бороду-то, бороду ему подпали. Я вижу, пылает деревня, сверкнул на солнце топор. Рубью, мчится поезд, товарищ, эй, не трусь! Пальнем капулей в святую Русь! Пальнули, и раненая бьется Россия. Пальнули не только они, пальнули и мы. Пальнули все, у кого была винтовка в руках. Кто за Россию? Кто против? Мы, они, и мы, и они. Сроков знать не дано. Но встанет Родина, встанет нашей кровью, встанет из народных глубин. Пусть мы, пух, пусть нас возносит ненасти, Мы слепые и ненавидящие друг друга, покорны одному несказанному закону. Да, не мы измерим наш грех, но и не мы измерим нашу малую жертву. И когда он снял третью печать, я слышал третье животное говорящее «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. Конец книги. Январь тысяча девятьсот год. Звукорежиссер Марина Панфилова читала Лия Лазукова.